Глава 16. Тресина. Варя, не участвовавшая в атаке, она оставалась в тайге с хозяйственной частью, приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. Она заметила, что захват квартир произошел беспорядочно, сам собой. Взводы перемешались, никто не знал, где кто находится, командиров не слушались. Отряд распался на отдельные, независящие одна от другой части. Ей попался по дороге к селу труп убитого Морозкиного коня. Но никто не мог ей сказать определенного, что случилось с Морозкой. Одни говорили, что он убит, они видели это собственными глазами, другие, что он только ранен, третьи, ничего не зная о Морозке, с первых же слов — начинали радоваться тому счастливому обстоятельству, что сами остались в живых, и все это вместе взятое только усиливало то состояние упадка и безнадежного уныния, в котором Варя находилась со времени ее неудачной попытки примириться с мечником. Намучившись и натерпевшись от бесконечных приставаний, от голода, от собственных дум и терзаний, не имея больше сил держаться на седле, Чуть не плача, она отыскала наконец Дубова первого человека, действительно обрадовавшегося и улыбнувшегося ей суровой сочувственной улыбкой. И когда она увидела его постаревшее нахмуренное лицо с грязными черными опущенными к низу усами, и все остальные, окружавшие ее знакомые, милые, грубые лица, тоже посеревшие и навек угольной пылью, сердце у нее дрогнуло от сладкой и горестной тоски, любви к ним, жалости к себе. Они напомнили ей те молодые дни, когда она красивой и наивной девчонкой с пышными косами, с большими и грустными глазами катала вагонетки по темным слезящимся штрекам и танцевала на вечеринках. И они также окружали ее тогда, эти лица, такие смешные и хотящие. С того времени, как она поссорилась с Морозкой, она как-то совсем оторвалась от них. А между тем, это были единственные близкие ей люди, шахтеры-коренники, которые когда-то жили и работали рядом и ухаживали за ней. «Как давно я их не видала!» «Я вовсе о них забыла. Ах, милые мои дружки!» — подумала она с любовью и раскаянием. И у нее так сладко заломило в висках, что она едва удержалась от слез. Только одному Дубову удалось на этот раз разместить взвод в порядке по соседним избам. Его люди несли караул за селом, помогали Левинсону запасать продовольствие. В этот день как-то сразу выяснилось то, что скрыто было раньше, в общем подъеме, в равных для всех буднях, что весь отряд держится главным образом на взводе Дубова. Варя узнала от ребят, что Морозко жив и даже не ранен. Ей показали его нового коня, отбитого у белых. Это был гнедой высокий тонконогий жеребец с коротко подстриженной гривой, и тонкой шеи, отчего у него был очень неверный предательский вид. Его уже окрестили Иудой. «Значит, он жив», — думала Варя, рассеянно глядя на жеребца. «Что ж, я рада». После обеда, когда, забравшись на сеновал, лежала одна в душистом сене, прислушиваясь сквозь сон, не лезет ли к ней кто-нибудь по старой дружбе, Она вновь с мягким, сонным и теплым чувством вспомнила, что Морозка жив, и уснула с этой же мыслью. Проснулась она внезапно, в сильной тревоге, с оледеневшими руками. Ночь, сплошная, движущаяся во тьме, глядела под крышу. Холодный ветер шевелил сено, стучал ветвями, шелестел листьями в саду. «Боже мой!» Где же морозка, где все остальные? С трепетом подумала Варя. Неужто я опять осталась одна, как блинка, здесь, в этой черной яме? Она, с лихорадочной быстротой и дрожью, не попадая в рукава, надела шинель и быстро спустилась с синовала. Около ворот маячил силуэт дневального. Кто это дневалит? Спросила она, подходя ближе. Костя? Морозка вернулся, не знаешь? — Выходит, ты на синовали спала, — сказал Костя с досадой и разочарованием. — Вот не знал. — Морозку не жди, — загулял в дым. — По коню поминки справляет. — Холодно, да? Дай спичку. Она отыскала коробок. Он закурил, прикрыв огонь большими ладонями, потом осветил ее. — А ты сдала, молоденькая, — и улыбнулся. Возьми их себе. Она подняла воротник и вышла за ворота. Куда ты? Пойду искать его. Морозку? Здорово. Может, я его заменю? Нет, навряд ли. Это с каких же таких пор? Она не ответила. Ну, свойская девка, подумал Дневальный. Было так темно, что Варя с трудом различала дорогу. Начал накрапывать дождик. Сады шумели все тревожнее и глуше. Где-то под забором жалобно скулил продрогший щенок. Варя ощупью отыскала его и сунула за пазуху под шинель. Он сильно дрожал и тыкался мордой. У одной из хат ей попался дневальный кубрака. Она спросила, не знает ли он, где гуляет морозка. Дневальный направил ее к церкви. Она исходила полдеревни без всякого результата и, расстроившись в конец, повернула обратно. Она так часто сворачивала из одного переулка в другой, что забыла дорогу и теперь шла наугад, почти не думая о цели своих странствований, только крепче прижимала к груди потеплевшего щенка. Прошло, наверное, не меньше часа, пока она попала на улицу, ведущую к дому. Она свернула в нее, хватаясь свободной рукой за плетень, чтобы не поскользнуться, и, сделав несколько шагов, чуть не наступила на морозку. Он лежал на животе, головой к плетню, подложив под голову руки и чуть слышно стонал, как видно его только что рвало. Варя не столько узнала его, сколько почувствовала, что это он. Не в первый раз она заставала его в таком положении. Ваня, позвала она, присев на корточки и положив ему на плечо свою мягкую и добрую ладонь. Ты чего тут лежишь? Плохо тебе, да? Он приподнял голову, и она увидела его измученное, опухшее, бледное лицо. Ей стало жаль его. Он казался таким слабым и маленьким. Узнав ее, он криво улыбнулся и, тщательно следя за исправностью своих движений, сел прислонился к плетню и вытянул ноги. — А, это вы! Мое вам почтение! — пролепетал он ослабевшим голосом, пытаясь, однако, перейти на тон развязного благополучия. — Мое вам почтение, товарищ Морозова! — Пойдем со мной, Ваня. Она взяла его за руку. — Или ты, может, не в силах? — Обожди. Сейчас все устроим. Я достучусь. И она решительно вскочила, намереваясь попроситься в соседнюю избу. Она ни секунды не колебалась в том, удобно ли темной ночью стучаться к незнакомым людям, и что могут подумать о ней самой, если она ввалится в избу с пьяным мужчиной. Она никогда не обращала внимания на такие вещи. Но Морозко вдруг испуганно замотал головой и захрипел. «Не-не-не, я тебе достучусь. Тише!» И он потряс сжатыми кулаками у своих висков. Ей показалось даже, что он протрезвел от испуга. «Тут Гончаренко стоит. Разве неизвестно? Да как же можно?» «Ну и что ж ты, Гончаренко? Подумаешь, барин?» «Нет, ты не знаешь». Он болезненно сморщился и схватился за голову. «Ты же не знаешь. Зачем же?» Ведь он меня за человека, а я... Ну как же? Нет, разве можно? — И что ты мелишь бестолку, миленький ты мой? — сказала она, снова опустившись на корточки рядом с ним. — Смотри, дождик идет, сыро. Завтра в поход идти. Пойдем, миленький. — Нет. — Я пропал. — сказал он как-то уж совсем грустно и трезво. — Ну что я теперь? «Кто я? Зачем? Подумайте, люди!» И он вдруг жалобно повел вокруг своими опухшими, полными слез глазами. Тогда она обняла его свободной рукой и, почти касаясь губами его ресниц, зашептала ему нежно и покровительственно, как ребенку. «Ну что ты горюешь? И чем тебе может быть плохо?» «Коня жалко, да?» Так там уже другого припасли, такой добрый конник. Ну, не горюй, милый, не плачь. Гляди, какую я собачку нашла, гляди, какой кутенок. И она, отвернув ворот шинели, показала ему сонного вислоухого щенка. Она была так растрогана, что не только ее голос, но вся она точно журчала и ворковала от доброты. О, цуцик! — сказал Морозко с пьяной нежностью и облапил его за уши. — Где это ты его? Кусается стерва. — Ну вот, видишь, пойдем, миленький. Ей удалось поднять его на ноги, и так, увещевая его и отвлекая от дурных мыслей, она повела его к дому, и он уже не сопротивлялся, а верил ей. За всю дорогу он ни разу не напомнил ей о Мечике. И она тоже не заикнулась о нем, как будто и не было между ними никакого мечика. Потом Морозко нахохлился и вовсе замолчал. Он заметно трезвел. Так дошли они до той избы, где стоял Дубов. Морозко, вцепившись в перекладинке лестницы, пытался влезть на сеновал, но ноги не слушались его. — Может, подсобить? — спросила Варя. — Нет. — Я сам, дура, — ответил он грубо и сконфуженно. — Но прощай тогда. Он отпустил лестницу и испуганно посмотрел на нее. — Как прощай? — Да уж как-нибудь. Она засмеялась деланно и грустно. Он вдруг шагнул к ней и, неловко обняв ее, прижался к ее лицу своей неумелой щекой. Она почувствовала, что ему хочется поцеловать ее. И ему действительно хотелось, но он постыдился, потому что парни на руднике редко ласкали девушек, а только сходились с ними. За всю совместную жизнь он поцеловал ее только один раз в день их свадьбы, когда был сильно пьян, и соседи кричали горько. Вот и конец. И все обернулось по-старому, будто и не было ничего. — думала Варя с грустным, тоскливым чувством, когда насытившийся морозка заснул, прикорнув возле ее плеча. Снова по старой тропке. Одну и ту же лямку, и все к одному месту. Но, боже ж мой, как мало в том радости! Она повернулась спиной к морозке, закрыв глаза и поджав по ноги, но ей так и не удалось заснуть. Далеко за селом, с той стороны, где начинался Хаунихетский волосной тракт и где стояли часовые, раздались три сигнальных выстрела. Варя разбудила морозку, и только он поднял свою кудлатую голову, снова ухнули за селом караульные берданы, и тотчас же в ответ им, прорезая ночную темь и тишь, полилась, завыла, затакала волчья пулеметная дробь. Морозко сумрачно махнул рукой, и вслед за Варе полез в сеновало. Дождя уже не было, но ветер покрепчал. Где-то хлопали ставни, и мокрый желтый лист вился во тьме. В хатах зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в окошки. В течение нескольких минут, пока Морозко добрался до Пуни и вывел своего Иуду, он вновь перечувствовал все, что произошло с ним вчера. Сердце у него сжалось, когда он представил себе убитого Мишку со стекленевшими глазами и вспомнил вдруг с омерзением и страхом все свое вчерашнее недостойное поведение. Он пьяный ходил по улицам, и все видели его, пьяного партизана. Он орал на все село похабные песни. С ним был Мечик, его враг. Они гуляли за панибрата, и он, Морозко, клялся ему в любви и просил у него прощения. В чем? За что? Он чувствовал теперь всю нестерпимую фальшь этих своих поступков. Что скажет Левинсон? И разве можно на самом деле показаться на глаза Гончаренко после такого дебоша? Большинство его товарищей уже седлали коней и выводили их за ворота, а у него все было неисправно — седло без подпруги, винтовка осталась в избе гончаренки. — Тимофей, друг, выручи! — жалобным, чуть не плачущим голосом взмолился он, завидев Дубова, бежавшего по двору. — Дай мне запасную подпругу. У тебя есть, я видал. «Что — Что? — заревел Дубов. — А где ты раньше был? Бешено ругаясь и расталкивая лошадей так, что они взнялись на дыбы, он полез к своему коню за подпругой. — На! — гневно сказал он, через некоторое время подходя к Морозке, и вдруг изо всей силы вытянул его подпругой по спине. — Конечно, теперь он может бить меня. Я того заслужил, — подумал Морозко и даже не огрызнулся. Он не почувствовал боли. Но мир стал для него еще мрачнее, и эти выстрелы, что трещали во тьме, эта тень, судьба, что поджидала его за околицей, казались ему справедливой карой за все, что он совершил в жизни. Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки, загудели бомбометы, и дребезжащие сверкающие рыбы взвелись над селом. Бакланов, в перетянутой шинели с револьвером в руке, подбежал к воротам, кричал. — Спешится! построиться в одну шеренгу! Человек двадцать оставишь при конях! — сказал он Дубову. — За мной бегом! — крикнул он через несколько минут и ринулся куда-то во тьму. За ним на ходу, запахивая шинели, расстегивая патронташе, побежала цепь. Дорогой им встретились убегающие часовые. «Их там несметная сила!» — кричали они, панически размахивая руками. Грохнул орудийный залп. Снаряды взорвались в центре села, осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, поповский сад, блистающий в росе. Потом небо стало еще темнее. Снаряды рвались теперь один за другим, с короткими равными промежутками. Где-то на краю занялось полыми, загорелся сток или изба. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. Но Бакланову не удалось даже подвести взвод к Паскотине. Он увидал при вспышках бомб, Бегущие к нему навстречу неприятельские цепи. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга от реки, и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться, отступая наискось в правый угол, перебегая звенями, лавируя по переулкам садам и огородам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки. Она передвигалась к центру. Как видно, тот край был теперь занят неприятелем. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая, многоголовая лава людей и лошадей. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, они натолкнулись на отряд во главе с Ливенсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел. — Вот они, — облегченно сказал Ливенсон. скорее по коням. Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили, пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. Огненно дребезжащие рыбы вновь затрепетали в небе. Они ныряли с высоты, распустив блистательные хвосты, и с громким шипением вонзались в землю у лошадиных ног. Лошади шарахались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича, как женщины. Отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела. Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное зарево, полыхавшее над селом. Горел целый квартал. На фоне этого зарева метались одиночками и группами черные, огненно-ликие фигурки людей сташинский скакавший рядом вдруг опрокинулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за ней зацепивший ногой за стремя потом он упал а лошадь понеслась дальше и весь отряд обогнул это место не решаясь топтать мертвое тело ревенсон смотри возбужденно крикнул бакланов и показал рукою вправо отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, а сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась ему наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали в тьме, перевалив сюда, в низину. «Скорей!» «Скорей!» — кричал Львенсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца. Наконец они достигли опушки и спешились. Бакланов со взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а остальные ринулись вглубь леса, ведя под лошадей. В лесу было спокойнее и глуше. Стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним, они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды. В иных местах зарево, прорвавшись в чащу, бросало на землю и на древесные стволы сумрачные, медные, темнеющие по краям блики. И виден был окутывающий стволы, сырой, точно окровавленный мох. Левенсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед кубрака, указав ему, в каком направлении идти. Он выбрал это направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то направление. А сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него, эти люди, придавленные, мокрые, злые, тяжело сгибая колени, и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо, почва была очень вязкая. Особенно трудно приходилось по водырям из взвода Дубова. Они вели по три лошади, только Варя вела две, свою и Морозкину. А за всей этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий, извивающийся след, Точно тут проползло какое-то смрадное, нечистое, присмыкающееся. Левенсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился. «Что там случилось?» — спросил он. «Не знаю», — ответил партизан, шедший перед ним. Это был Метчик. «А ты узнай по цепи». Через некоторое время вернулся ответ повторенные десятками побелевших трепетных уст. Дальше идти некуда, трясина. Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к убраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны. Но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. Только один путь вел отсюда. Это был пройденный ими путь туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторонним. Она имела теперь самое непосредственное отношение к ним. Теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба. Людьми овладели отчаяние и гнев.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 освещавшее его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими горящими круглыми глазами, которыми он быстро перебегал с одного лица на другое. И в наступившей тишине, в которую врывались только звуки смертельной игры, разыгравшейся там, на опушке леса, его нервный, тонкий, резкий, охрипший голос прозвучал слышно для всех. Кто там? расстраивает ряды. Назад! Только девчонкам можно впадать в панику. Молчать! — взвизгнул он вдруг, по щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие взгляды мгновенно застыли на губах. — Слушать мою команду! Мы будем гатить болото. Другого выхода нет у нас. Борисов! Это был новый командир третьего взвода. «Оставь поводырей и иди на подмогу Бакланову. Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам приказа отступать. Кубрак, выделить трех человек для связи с Баклановым. Слушайте все. Привяжите лошадей. Два отделения за лозняком. Не жалеть шашек. Все остальные в распоряжении Кубрака». — Слушать его беспрекословно. — Кубрак, за мной! Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящее смолье. И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянные, вздымавшие руки, готовые убивать и плакать, вдруг пришла в быстрые быстрое, послушное, яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны, стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами сабель, взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка. Слышался грохот падающего дерева и громадное ветвистое, Свистящая махина шлепалась во что-то мягкое и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как темно-зеленая, поросшая рязкой поверхность, вздувалась упругими волнами, подобно телу исполинского удава. Там, цепляясь за сучья, освещенные дымным пламенем, выхватывавшим из темноты искаженные лица, согнутые спины, чудовищные нагромождения ветвей, В воде, в грязи, в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные и сцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собственного тела, стыда, боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, пропахшую лягушечьей икрой воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери. А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов одного за другим слал людей и спрашивал, скоро ли, скоро. Он потерял до половины бойцов, потерял Дубова истекшего кровью от бесчисленных ран, и медленно отступал, сдавая пять за пятью. В конце концов он отошел к лазняку, который рубили для гати, дальше отступать было некуда. Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколько человек, работающих, было уже ранено, Варя делала им перевязки. Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы. Некоторые, оборвав по воде, метались по тайге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи. Потом партизаны, засевшие в лазняке, узнав, что гать окончена, бросились бежать. Бакланов с ввалившимся щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, угрожая опустошенным кольтам, и плакала бешенство. Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные. Задние, обезумев, лезли на передних. Гать трещала, разлизалась. У выхода на противоположный берег, Сорвалась с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками со ступленной матерной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, дрожавший в его руках от лошадиного неистовства, и тянул, тянул, путаясь ногами в грязном вербнике. А когда лошадь вытащили, наконец, он долго не мог распутать узел, стянувшийся вокруг ее передних ног, и в яростном наслаждении вцепился в него зубами, в этот горчайший узел, пропитанный запахом болота и отвратительной слизи. Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух. Через некоторое время люди очнулись, и поняли, что наступило утро. Тайга лежала перед ними в сверкающем розовом ине. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубого неба. Чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные изуродованные руки, мокрых, измученных лошадей, дымившихся нежным тающим паром, и удивились тому, что они сделали в эту ночь.